Матюшенский Петров Черемухин, что же происходило в декабре в Гапоновской организации? На первый взгляд все шло своим чередом: отделы Петербургский, Невский, Нарвский, открывались заново, начиналась какая-то работа. Были и деньги. Матюшенский объявил, что некий купец-филантроп из Баку, напомним, раньше Матюшенский там жил, решил пожертвовать на рабочее дело 10 тысяч рублей. От его имени Матюшенский внес в кассу первые три тысячи. По словам Александра Ивановича, купец будет давать деньги постепенно, так как сам он уже стар, над ним учреждена опека, и потому делать он это может лишь постепенно и осторожно. Действительно, через некоторое время купец дал еще столько же. Эта версия про абакинского купца была согласована с Гапоном. Однако организацию в отсутствии лидера стали сотрясать внутренние склоки, как пишет Петров. В некоторых районах действительно личности, даже группы, были фанатично настроены о Гапоне и действовали на массу в этом духе. Другая же часть была либо равнодушна к Гапону, либо шла против него. Составлен был заговор, в который входили люди с заразными целями. Одни шли против самого Гапона, другие против состава комитета – Последние хотели перетрясти комитет и постараться провести туда людей более лучшего направления, но Гапона признавали в полной его силе. Желающих обновить комитет было большинство. На одном собрании комитет раскололся, часть вышла из его состава против Гапона. Вышли незаметно и создали его отдельно, причем постановили не давать Гапону никаких полномочий и не признавать его как вождя, а считать его обыкновенным членом. Судя по всему, именно Петров и его друзья Григорьев-Черемухин хотели перетрясти комитет, интриговали против Варнашова и Карелина. На борьбу за влияние в организации стали накладываться взаимные претензии из-за полученных в разное время из кассы собрания и лично от Гапона денег. И в этой ситуации Варнашов совершает очень странный поступок. В середине декабря, во время собрания правления Он начал финансовый отчет следующими словами. Товарищи, у нас было денег своих тысячи рублей, и Гапон дал тысячу рублей, которые получил от Витты. Никто сперва не отреагировал, видимо, не осознав сказанное. Никто, кроме Петрова, который потребовал ответа, какие тысячи рублей полученные от Витты и за что, и кто уполномачивал получать и почему до сего времени не объяснили комитету. Его поддержал Черемухин, бледный как полотно с блуждающими глазами. Судя по всему, Петров давно искал повода, чтобы вцепиться в загривок своим конкурентам в собрании, а Черемухин был, видимо, очень эмоциональным, неуравновешенным молодым человеком. По крайней мере, дальнейшее косвенно об этом свидетельствует. Судьба его была трудной. Из 24 лет жизни 6 он провел за решеткой, вроде бы за рабочее дело, но такой срок, да еще несовершеннолетнему, могли дать только за человекоубийство. Все это стоит держать в уме. Теперь уже все кричали и требовали разъяснения. Кузин объяснил, что деньги были даны Гапону на дорогу за границу, Гапон же нашел средства на дорогу в другом месте, а эти передал собранию. Варнашов и Карелин подтвердили его слова. Петров ответил, что Гапон не имел права брать деньги без разрешения Центрального комитета. Варнашов, Карелин и Кузин утверждали, что им было известно об этих деньгах и настаивали опросить всех. Другие заявили, что ничего не знали и не знают наконец несколько успокоившийся черемухин предложил не разрушать из за этой ничтожной сделки рабочего дела и клятвенно пообещать сохранить случившееся в тайне петров в свою очередь предложил обязать всех руководителей собрания ничего впредь не предпринимать без согласия комитета тоже клятвенно злоупотребляли эти рабочие люди патетикой гапоновская школа Но все-таки зачем Варнашов это сделал? Захотел скомпрометировать и оттеснить Гапона или создать повод для его срочного возвращения? Телеграмма в Париж была отправлена, видимо, сразу же после собрания. Варнашов, возможно, понял, что Гапон что-то от него скрывает и решил начать собственную игру. Разговор в полиции об известных Гапону революционных тайнах имел место именно в эти дни. Итак... Гапон приезжает в Тереоки и через день или два вместе с Варнашовым является к Матюшенскому и спрашивает, где остальные четыре тысячи бакинского купца. Двадцать тысяч, вероятно, Гапон собирался оформить как-то иначе. Или знал от Варнашова, что Матюшенский говорил именно о десяти тысячах. Александр Иванович жмется и кряхтит, ссылаясь на подешевевшие казначейские билеты – Гапон начинает подозревать неладное. 30-го в Тереоках состоялось общее собрание организации. Было человек 80, по 10 от каждого района. Гапон выступил с докладом-исповедью о своей жизни и работе за границей в течение года. Закончил он доклад так. «Товарищи, я ошибся сначала, погорячился и призывал вас к вооруженному восстанию». «Я сам теперь это считаю утопией, а потому прошу вас не слушать разных взвинченных голов. Я все увидел и все знаю. Нам следует удержать за собой завоеванное убеждение, что если мы так поступим, то много выиграем. Теперь судите меня, как хотите». Затем был поставлен вопрос о статусе Гапона в собрании. При обсуждении его Георгий Аполлонович вышел в соседнюю комнату. Голоса разделились, дискуссия была бурной. Наконец Гапона попросили вернуться. Гапон выступил на середину и несколькими словами победил всех. Товарищи, сказал он, я вижу, у вас многие сомневаются во мне и говорят о диктаторстве моем. Разве я был у вас диктатором? Посыпались голоса. Нет, не был. А если нет, я у вас и не прошу большего. Дайте мне только прежние полномочия. «Даем, даем!» – посыпались голоса. Председатель поставил на баллотировку большинством голосов. Гапона сделали хозяином союза. Еще один вопрос касался годовщины 9 января. Решили отметить тихо, панихидами. И когда все уже было обсуждено и решено, Гапон спросил, «А где Матюшенский?» Послали за Матюшенским в город и не нашли его. Оказалось, что он уехал в неизвестном направлении. Наконец, Варнашов добился своего, если он добивался именно этого. Гапон рассказал ему правду. Как официальный председатель собрания, Николай Михайлович отправился в Министерство промышленности и торговли узнавать, были ли выданы Матюшенскому деньги и сколько. Ему были предъявлены расписки на все 30 тысяч. С этими расписками Мануилов вместе с Варнашовым явился в «Дом-3», по Владимирской улице в правлении собрания. Там был Гапон, который таким образом раскрылся перед властями. Гапон тут же собрал комитет руководства собрания и уже без окивоков изложил всю историю с 30 тысячами витта, прибавив, что в свое время все опубликует, стесняется и бояться нечего – это деньги народные. Затем Гапон предложил избрать комитет для поиска денег в составе Варнашова, Кузина, Усанова и Короленко – Кандидатура Черемухина была им отклонена, из-за этого произошел скандал. Гапон назвал истеричного бунтовщика шпионом, хлопнул дверью, потом вернулся, и извинялся. Это произошло 6 или 7 января. Петров, как он потом утверждал, отсутствовал на собрании по болезни. Узнав от Кузина о 30 тысячах и о бегстве Матюшенского, Он имел личный разговор с Гапоном, который предложил ему взяться за поиски Матюшенского, предлагая премию не то три, не то пять тысяч из спасенных денег. По его собственным словам, Николай Петров сразу же решил разоблачить Гапона. Но ему не удается внятно объяснить, почему он ждал три недели. Его разговор с Кузиным имел место, по его словам, сразу же после 9 января 1906 года, И обнародовал свои разоблачения только тогда, когда Матюшенский сам нашелся, и за деньгами послали ни его, ни Петрова. Но об этом дальше. Пока что попытаемся разобраться с событиями конца декабря, начала января. Послушаем теперь версию Матюшенского из его исповеди, опубликованной в Красном Знамене. Тимирязев, утверждает Александр Иванович, действительно дал ему 24 декабря, а как раз в день, когда Гапон вступил на российскую землю, последний и самый большой транш 23 тысячи рублей, но вовсе не для гапоновцев. 30 тысяч, объяснил министр, выделены на пропаганду среди рабочих. Гапоновским организациям и 7 тысяч хватит, а остальные в вашем распоряжении и отчета по ним я не требую и стратьте, дескать, их на пропаганду ненасилия и гражданского мира среди рабочего класса. Матюшенский дальше называет такую пропаганду черносотенной. Как и где вам будет угодно. Однако затем Темирязеву сделали внушение, объяснив, что Матюшенский опасный революционер, вот он и дал задний ход, сообщив Гапону и Варнашову, что деньги предназначались для них». Можно ли в подобное поверить? Можно ли поверить в то, что деньги, принадлежащие профсоюзу и изначально предназначенные для него большие деньги, сопоставимые с бюджетом графтновской авантюры, вдруг отдаются частному лицу, к тому же заведомо малоблагонадежному, на некую абстрактную пропаганду? Но это только начало сюжета изложенного в исповеди. Матюшенский действительно в душе пламенный революционер решил использовать деньги для борьбы с правительством. Сначала он хотел закупить оружие в Финляндии в одиночку, чтобы он с ним делал. Это не вышло, и журналист решил отправиться вглубь России, связаться с сектантами и организовать мятеж, используя фигуру самозванца лжецаря. Кого он намечал на эту роль, Матюшенский не уточняет. Замысел явно списан с бесов. Достоевского, на что обращает внимание и редактор красного знамени амфитеатров. На самом деле все было гораздо проще. 23 тысячи, 30 минус 1 тысяча, пожертвованная Гапоном, 3 плюс 3 тысячи от бакинского купца, жгли карман несчастного журналюги. 700 рублей он сразу же проиграл в клубе, а с остальными отправился в Саратов с «Дамой сердца», Та написала подруге жене журналиста Старцева, а тот сообщил о письме Гапону. Таким образом, Матюшенский нашелся сам. Это было 26 января. Гапон послал в Саратов своих людей, Кузина, это понятно, и почему-то Черемухина, который было вышел у него из доверия, но, видимо, опять попал в фавор. Понимая, что без помощи полиции вырвать у Александра Ивановича деньги вряд ли удастся, Гапон обратился за помощью, однако, не к официальным полицейским властям, с которыми у него к этому времени завязались новые, странные и запутанные отношения, а к Лопухину, который уже был губернатором Истляндии. Тот частным образом связался с кем-то из своих бывших подчиненных. Дальнейшее Матюшенский описывает так. «Кузин и Черемухин являются к нему в сопровождении околоточного, Пяти городовых и двух или трех агентов сыскного отделения. Что-то многовато. Следует такой разговор. Что вам угодно? Мы ищем деньги. Какие? 23 тысячи. Они вам не принадлежат. Мы имеем полномочия от Тимирязева. Если вы имеете полномочия и права на эти деньги, то получите их в отделении Государственного банка. Я отдал им расчетную книжку и чековую. Нам не выдадут, вы должны написать чек. Не выдадут, значит, ни вы, ни Тимирязев, не имеете доказательств ваших прав на эти деньги. Матюшенского отвели в участок. Там его оставили наедине с Кузиным, и они якобы договорились. Кузин, по словам Матюшенского, пообещал, что почти половину 11 тысяч ему потом вернут. Мы знаем, для чего вы взяли деньги и зачем приехали в Саратов. Матюшенский подписал чек, Кузин написал письмо следователю. Матюшенского отпустили. И вот Александр Иванович по-приятельски отправился на поезде из Саратова вместе с отнявшими у него свои деньги кузином и Черемухиным. По неволе приходит на ум другой Александр Иванович, Корейка, мирно едущий из Туркестана вместе с отобравшим у него миллион остапом Бендером. По дороге Кузин пересел на другой поезд, поехал навестить отца. Чек Матюшенского он на всякий случай забрал с собой. Но в деревне он, имея при себе чек на 22 с лишним тысячи рублей и крупную сумму наличными, больше 500 рублей, зачем-то занялся агитацией, его арестовали, деньги отняли, и Гапону снова пришлось идти к Лопухину. Между тем Матюшенский, еще только подъезжая к столице, открыл свежий номер газеты «Русь» и прочитал в ней сенсационный разоблачительный материал, касающийся Гапона и его самого – Это было письмо Петрова, а заглавлено оно было "Долой маски и неизвестность". Письмо, неделю отлежавшее в газете, боялись. Увидела свет 8 февраля. Все даты здесь и дальше по старому стилю. Это позволяет точно датировать Саратовскую эпопею. Письмо начиналось так: МГ. Хочу донести до сведения товарищей рабочих и всего русского общества Почему я вышел из Центрального комитета и отказался от председательства 7 отдела Невского района собрания русских фабрично-заводских рабочих или Гапоновской организации? Дальше излагается уже известная нам история. И завершение. Положивший для этого дела один год, три месяца жизни, я был предан этому делу душой и телом. Раненый 9 января, я принужден был скрываться за границей. Теперь, открывший все темные дела Гапона, моя честь и совесть не может спокойно выносить эту мерзость и темных дел Гапона. Я решил открыть эту загадочную личность для рабочих и для всего русского народа. Обращаюсь ко всем товарищам рабочим и прошу посмотреть, какой наш вождь и на что он способен и как он обманывает нас. Товарищи рабочие, Возьмите в свои руки ваше дело и ведите его сами до конца. Не доверяйте одной личности и той, которая ничего общего с вами не имела, да и иметь не может. Гапон не может стать с вами за станок и за плуг, и поэтому его цели другие и темные для нас, а раз темные, то он нам не нужен и вреден освободительному движению. Я к русскому народу обращаюсь и прошу посмотреть, на что наше правительство бросает деньги». Через два дня в той же газете был напечатан ответ Центрального комитета собрания. Мы, рабочие, члены Центрального организационного комитета, пока до подробного освещения и изложения дела заявляем. Первое. Г.А. Гапон ничего не предпринимал без ведома Организационного центрального комитета, по крайней мере, без ведома ядра этого комитета рабочих. Второе. Деньги в количестве 30 тысяч рублей действительно были выданы в добровольное возмещение убытков, понесенных обществом со дня его закрытия после 9 января 1905 года, выданы лицом, безусловно, сочувствующим, только честному рабочему движению. Это Тимирязев, что ли, имеется в виду? Третье. Деньги в количестве 30 тысяч рублей получил А. Матюшенский в отсутствии Гапона, Из них пока им выдано рабочим 7 тысяч, с остальными он скрылся. В данное время товарищ Петрова-Черемухин вместе с кузином занимаются розыском его. Четвертое. Ни одной копейки Г.А. Гапон из этих денег не брал себе, что мы и свидетельствуем честным словом рабочих. Равно как ни одна копейка из этих денег – не была израсходована зря, как на нужды общества и его безработных членов. Отчет о семи тысячах и других деньгах будет на днях напечатан. Дальше следует обвинение в адрес Петрова в растрате 900 рублей из кассы собрания и сообщении о назначении собранием Третейского суда между Г.А. Гапоном и Организационным комитетом с одной стороны и Н.П. Петровым с другой. Просим товарищей не волноваться прежде времени и не придавать значения тому яду, который пущен предателем товарищам, чтобы разрушить нашу организацию на радость некоторым недальновидным людям. И под конец. Что же касается наглой клеветы относительно подкупам правительства нас и Г.А. Гапона, Лучшим ответом является тот факт, что до сих пор, несмотря на все наши усилия и жертвы, собрания наши правительством закрыты, а Гапон не амнистирован правительством и должен скрываться. Мы глубоко убеждены, что, когда разъяснится все дело, даже наши враги не осмелятся бросить камни как в нас, так и в Г.А. Гапона, которого везде во всех лагерях только поносят. Но не нам, рабочим, оставлять его теперь и топтать ногами того, кто из-за нас потерпел и терпит. Петров продолжал полемику длинным письмом, напечатанным в Руси 13 февраля. По каждому пункту он объяснялся по своему обыкновению многословно, путано и невнятно, но позиция его была гораздо более выигрышной, чем у его оппонентов. «Мне достаточно, товарища, одного факта. Вы подтвердили, что деньги взяты, 30 тысяч рублей». Понятно мне и всем честным людям русского общества, что я не солгал в первом письме. Вы подтвердили то, что я открыл. На третейский суд он соглашался, но при условии, что суд этот будет состоять из посторонних незаинтересованных лиц, тоже разумно. Тем временем правительство тоже сочло необходимым отозваться в самый нелепый из возможных форм В официальной газете «Русское государство» за 9 февраля появилось сообщение. В некоторых газетах появилось сообщение, будто граф Витте имел какие-то сношения с Гапоном и передавал ему более или менее значительные суммы. Граф Витте никаких дел с Гапоном не имел, денег ему на какое бы то дело не давал и никаких организаций при его посредничестве не предпринимал. Понятно, что человек с лисьим хвостом решил прежде всего спасти свою шкуру, но, как ехидно заметила петербургская газета 14 февраля, никто ведь и не предполагал, что Гапон получал деньги непосредственно из рук графа Витта. Неделю спустя, за это время пресса переваривала сенсацию, история приняла воистину трагический оборот. Если понять, что и как происходило с деньгами Витта, можно сопоставив разные источники, то тут, пожалуй, перед нами открытый вопрос, как в знаменитом фильме «Ворота Рассемон». «Что же? Просто выслушаем разные версии случившегося».